Часть вторая. Трансваальская земля. Глава п н у здравствуй, Викентий Зиновьевич, здравствуй!» — поприветствовал я к а н а р е е в а встречавшего меня на пирсе, у которого был пришвартован Владимир Мономах. х э х черный какой!» — и я обнял его. «Здравия желаю, ваше императорское высочество!» Дипломатично склонился передо мной бывший штаб-сротмистр. «Ну еще бы! Здесь, на пирсе, кроме меня и Канареева, торчала еще туча народу. В мою свиту входили капитан Тыртов и еще несколько человек, среди которых нашлось место и лейтенанту Бурову, и капитану, присоединившегося к нам в Средиземном море, броненосного крейсера генерал-адмирал». каковой именовался крейсером только в официальном приказе, а для всех вокруг оставался броненосным фрегатом. Напротив же нас стояли семеро встречающих, в том числе капитан Порта, Алькайт, л о р е н с о Маркеша и еще какие-то официальные лица. Губернатора Португальской Восточной Африки не было, он находился в столице этой территории, островном городе м а з а м б и к Да и слава богу, поскольку вследствие этого существовал шанс, что мне удастся задержаться в порту не более чем на пару дней. Один обед у Аль-Каида, и можно двигаться в путь. Впрочем, надеюсь, Канареев доложит мне весь расклад. Кто, где, сколько стоит, с кем установить более близкие отношения, а на кого наплевать. Недаром он сидит здесь уже два месяца, должен был все разузнать. Столь большая фора, образовавшаяся у бывшего штаб-сротмистра, имела свое объяснение. «Выйдя из Кронштадта, мы довольно быстро дошлепали до Штеттина, где я посетил верфи вулкан и решил сразу две проблемы. Вернее, заметно продвинулся в их решении. Во-первых, провел предварительные переговоры о заказе через пару лет нескольких грузовых пароходов, предназначенных для снабжения моих владений в Трансваале». а если получится, то и вообще всего т р а н с в а а л я И во-вторых, договорился о стажировке на этих верфях наших инженеров и мастеров. После чего мы двинулись в Копенгаген, где я застрял на пять дней в связи с протокольными и, так сказать, семейными мероприятиями. Как-никак моя невестка и г о с у д а р ы н е была из датского королевского дома, И к русской императорской фамилии здесь относились очень тепло. Так что отвертеться было никак невозможно. Следующая задержка была в Амстердаме, но там я уже застрял по своей воле. Решил заранее начать готовиться к Англобурской войне. И потому мне нужны были развитые контакты как в высшем руководстве Нидерландов, так и с его промышленниками и предпринимателями, а также возможность быстро набрать и переправить в Трансваль добровольцев. Бурые потомки голландских колонистов, и я надеялся сыграть на родственных чувствах. И вообще, я, опасаясь обострения отношений с Англией, в настоящий момент и так весьма дерьмовых, решил не особенно накачивать мои будущие владения в Трансвале русскими, а максимально использовать другие нации – в первую очередь голландцев. Шансы на все это были. Несмотря на то, что Голландия уже почти сто лет со времен Наполеоновских войн послушно следовала в Келеваторе в Великобритании, здесь еще помнили и навигационный акт, и четыре англо-голландские войны. И если в высших эшелонах власти эти настроения были изрядно притушены, то среди низов, судя по тому, что мне докладывали лейтенант Буров и приплывший со мной один из помощников Канареева, которому и предстояло осесть в Амстердаме и заняться как налаживанием связей в промышленных кругах, так и открытием в недалеком будущем конторы по найму для работы в Трансвале, эти настроения были еще довольно сильны. Ну и слава богу! Кроме того, в Амстердаме я изрядно облегчил свой кошелек, купив несколько букинистических изданий Библии на Староголландском. Буры славились как религиозные фанатики, так что найду, кому их подарить. Ну и еще кое-чего по мелочи. Свежие книги, женские мелочи, исполненные в традиционных голландских традициях, сувениры и прочее. Следующая недельная остановка была в Брюгге. из которого я на поезде добрался до Брюсселя, где был принят самим королем Леопольдом II и вручил ему украшенный золотом и драгоценными камнями арифмометр. Подарочек-то был в тему. Данный венценосный властитель имел среди высшего света Европы не очень хорошую репутацию. Его сват, император Австро-Венгрии и Франции Иосиф I, даже называл его коронованным маклером. А за что? Человек не соизволил почивать на том, что получил при рождении, и создал личный бизнес в Африке, причем жутко прибыльный. А заработанное там состояние не промотал, не пропил, но вложил в свою страну. Бельгийцы его, кстати, в покинутом мною будущем именовали Леопольд-строитель. Уж больно много он в стране построил на заработанные в Африке деньги. Так что дядька был интересный, он меня привлекал еще до переноса сюда. Но сейчас я не столько удовлетворял свой интерес, сколько в очередной раз устанавливал нужные контакты. Дело в том, что бельгийцы были признанными лидерами в Европе по строительству железных дорог и всего, что с этим связано. А мне вскоре должна была понадобиться железная дорога в Африке. Впрочем, и в России тоже. Еще одна неделя была потеряна в Лондоне. Хотя, как сказать, приема у королевы Виктории я не удостоился. Не по чину, видать. А вот верфи фирм Виккерс и Армстронг посетил. И изрядно пофотографировался там и с управляющими, и с инженерами, и с мастерами, и даже с простыми рабочими. А через два дня посыльный передал на верфи пачку снимков с личной подписью великого князя. Вот только всем им было невдомек, что моя высокомерная физиономия – купе с физиономией того, с кем я фотографировался, занимавшая д е в десятых отпечатка, была вырезана из кадра, на котором наши физиономии занимали в лучшем случае одну четверть, а на некоторых и вообще одну десятую. Все остальное пространство изначально было отведено стапелям, цехам и так далее. Кроме того, я приобрел дюжину ружей знаменитых английских фирм Перде и h o l л а н д энд Холланд. Тоже для подарков. Далее мы совершили дружеские заходы в Портсмут, Плимут, а затем и в Гибралтар, где мои пятеро фотографов наснимали в общей сложности 400 кадров. На всякий случай. Впрочем, все эти визиты были не более чем трехдневными, ибо отношение к нам в Англии было довольно прохладным. В настоящее время русских здесь не любили. Правда, пока п а с с и в н о но и активная нелюбовь, похоже, была не за горами. На стандартную неделю я задержался только в Лиссабоне, где удостоился аудиенции у короля Португалии Луишу I. Я передал ему привет от его родственника, короля Бельгии Леопольда II, и подарил очередной позолоченный и украшенный драгоценностями арифмометр. Мы довольно мило пообщались, перемыли косточки его родственницы по Саксон-Кобург Готской династии, престарелой королеве Виктории, и расстались вполне довольны друг другом. Кроме того, я получил от него грознейшую бумаженцию на имя губернатора Португальской Восточной Африки с указанием «разбиться в лепешку», но удоволить великого князя Российской империи и родного брата русского императора во всем, чего он только не пожелает. И не так уж она была мне нужна, но пусть будет. Может, где вместо взятки прокатит. А потом была Греция, где к нам и присоединился генерал-адмирал. Дальше уже стало полегче. Мы потеряли время только в Порт-Саиде, где англичане промурыжили нас три дня, да еще и попытались попугать новейшим броненосцем Агамемнон. Дура оказалась здоровая, но жутко уродливая. Представьте себе паровой броненосец с двумя башнями, расположенными не на носу и корме, а в центре корпуса и с полным парусным вооружением. Мы ушли от Агамемнона в Суэцком канале, поскольку управляемость у него на малом ходу оказалась хуже некуда. Ну и на угольных погрузках в Берберии и Магадишу. Так вот и вышло, что Канареев, хоть и выехал из Питера всего на шесть дней раньше и добирался на перекладных, прибыл в Лоренсу-Маркиш за два месяца до меня». Выехать в столицу Трансвааля, п р е т о р и ю Филадельфию, удалось лишь через четыре дня. На мое несчастье, на следующий же день, как мы бросили якоря в порту Лоренцу Маркиша, в город прибыл местный губернатор, и пришлось задержаться на еще один торжественный обед в мою честь, который, естественно, нельзя было давать сразу же после того, что дал Аль-Кайт. Но маршрут до притории Филадельфии был Канареевым уже разведан, проводники наняты, так что я с небольшой свитой утром пятого дня наконец-то двинулся на охоту, несмотря на заверение местного губернатора в том, что он и здесь устроит мне отличную охоту. Но я пожелал в е л ь д Судя по докладам Канареева, здесь все шло по плану. Переселенцы, коих насчитывалось около двух сотен, расположились в пригородах Лоренцо Маркиша. Они пока, так сказать, проходили акклиматизацию. Одни уже пристроились на работу на окрестных плантациях и в городе, другие пока просто жили, удивляясь местным реалиям и привыкая к ним. Финансирование им Канареев положил скудное, с хлеба на воду, или по местным реалиям с бананов на кислую местную брагу, Так что мотивация к тому, чтобы сорваться с места и двинуться дальше, у всех была довольно высокой. Казаки же равномерно распределились между Приторией Филадельфией и Лоренцу Маркишем. Причем в основном именно между. Проводники были отобраны, проверены в деле, но полагаться на посторонних в планировавшемся мною м е р о п р и я т и и было нельзя. И потому казаки... Пятерками наматывали круги до притории Филадельфии и обратно каждую неделю. Четыре пятерки, половина казаков, постоянно пребывали в дороге, а остальные по две пятерки несли караульную службу в столице Трансвааля или здесь, в Лоренсу-Маркише, и отсыпались, ожидая, пока подойдет следующая пятерка и настанет уже их очередь уходить на маршрут. Впрочем, отсыпались только те, кто торчал в Лоренсу-Маркише. А те, кто ожидал своей очереди в притории Филадельфии, занимались не слишком долгими на один-два дня разведывательными рейдами в сторону хребта в и т в а т е р с р а н д знакомясь с местностью и составляя карты. То есть постоянно в притории Филадельфии находились десяток казаков, регулярно сменяющих друг друга, и помощник Канареева, владеющий голландским. Сам Канареев также успел побывать в столице Трансвааля, собирая информацию и уточняя задачи своему помощнику, и утверждал, что дорога до притории Филадельфии займет где-то две недели. Он вернулся дней за пять до моего появления. Кстати, буры Канарееву совершенно не понравились. Он рассказывал о них довольно неприязненно. «Дремучи они, Алексей Александрович, аж жуть!» Грязны, воняют, как из помойки вылезли, набожны до отвращения и ко всему равнодушны. Что там в мире происходит, им плевать, главное, чтобы их самих никто не трогал. Да что там в мире, за пределами своей фирмы уже ничего не волнует. К черным своим относятся, как к скотине. Не в том смысле, что так уж зверствуют, просто для них, что черный, что бык или корова один черт. И того, и другого кормить надобно и обихаживать по-всякому, но только лишь для того, чтобы он пользу приносил. Так что хоть рабство у них вроде как запрещено, особенно это незаметно». Канареев вздохнул. «Тяжело с ними придется. А как у них с законодательством? Да тоже по-дикому. С земли вокруг до да черта, где дом поставишь, там и живи, никаких документов не требуется». В самом крайнем случае клятва на Библии в каком-нибудь присутственном месте, чаще всего в суде. Но при этом есть и парламент, фольксраат по-ихнему, и президент, и все такое. Кто из буров наиболее влиятелен? Ну, в первую очередь, дядюшка Пауль, конечно, усмехнулся бывший штабсротмистр. То есть президент ихний, Стефанус Йоханнес Паулус Крюгер. Характеристика. Коротко потребовал я. «Пятьдесят девять лет, религиозный фанатик», — сухо начал Канареев. «Ненавидит англичан, один из инициаторов и героев Трансваальской войны 80-81 годов, ярый сторонник независимости Трансвааля, заядлый курильщик, семья...» Я кивал, делая в голове отметочки. Эх, не догадался прихватить в дорогу коробку-другую гаванских сигар. Но да ничего, с этим господином придется общаться часто, успеется. А сейчас надо послать человека купить самых лучших сигар из имеющихся на месте. Вообще, иметь с людьми дело довольно просто. Оказывай им знаки внимания, разговаривай с ними о том, о чем им самим нравится разговаривать». «Делай им подарки, и они станут считать тебя, если не лучшим другом, то как минимум человеком приятным. И это отношение будет проецироваться на все их дела и поступки, связанные с тобой». Именно такими несложными советами и наполнены бестселлеры улыбчивого американца Дейла Карнеги. Впрочем, есть одно маленькое «но». Все это надо делать искренне, уважая своего визави, а не просто пытаясь им манипулировать, радостно предвкушая, как он сейчас будет плясать под твою дудку. Скорее всего, не будет. А то и вообще начнет относиться к тебе плохо. Неискренность чувствуется инстинктивно. Но я прошел хорошую школу переговоров с такой-то должностью и совершенно искренне собирался понравиться своим будущим собеседникам, ибо они были для меня и важны, и интересны. Вот для этого мне и надо было знать их привычки, наклонности, убеждения, семейные дела, вкусы и так далее.